593. Воля напрягает мускул руки. Точно так же воля напрягает энергию мысли. Надо учиться напрягать волю. Напряжение физическое и напряжение мысленное различны. При напряжении мысленном, при напряжении психической энергии, напряжение физическое следует оставить. Вытороченные глаза и нахмуренный лоб не являются свидетельством огненной силы. Чем незаметнее мысль на поверхности, тем она глубже, и тем сильнее мощь ее действия. Самые сильные мысли родятся в самой глубокой тишине. Слишком быстрые движения невидимы глазу, потому учитесь действовать в тишине и покое. Не вовне требуется спокойствие, но внутри. Вовне может шуметь ураган. Спокойствие в действии, и тишина вовне. в напряжении могут дать поразительные результаты. Учитель никогда не машет руками. Махание руками и все лишние движения служат выражением не силы, но слабости и указывают на неумение владеть своей психической энергией. Каждая крупица ее направляется сознательно и сознательно управляется ею. Непроизвольные нервные движения особенно вредны и разрушительны. Как опытный полководец распределяет Архат свои силы, и каждый двигается по приказу. Умение собирать свои силы и действовать ими волю принадлежит высокому искусству психотехники. Сюда же относится умение владеть собою и своими чувствами. Нужна самодисциплина, самая строгая и суровая. Дисциплина духа есть азбука adepta сокровенного знания. Жизнь даёт широчайшие возможности упражняться и преуспевать в них. Лучше руководить самим собою и жизнью, чем быть руководимым ею. Власти над собой никому и ничему не давайте.